Шарик отправился в путь. Стоявшая вокруг стола публика затаила дыхание. Совершая мертвую петлю, шарик задевал за перегородки, перескакивал из одного отделения в другое, пока, наконец, в мертвой тишине не раздался голос крупье. «Двадцать девять!» Еще несколько секунд стояла пронзительная тишина. И вдруг, издав восторженные вопли, зрители рассыпались по залу, как стаи воробьев, чтобы обсудить невероятную новость. Оставив все жетоны в распоряжении крупье, Надя встала и вышла из-за стола. Ошеломленный Олен увидел, что она направляется в гриль и обязательно должна пройти мимо него. Ее, казалось, ничего не видящие глаза остановились на нем. и, улыбнувшись, она кивнула на жетоны, которые он судорожно сжимал в руках. «Надеюсь, вам повезет так же, как и мне?» Ален хотел ответить, но слова застряли где-то глубоко в горле. «Я проголодалась», — как старому знакомому сказала она. «Составите мне компанию». Она прошла мимо него. С рвущимся из грузи сердцем он двинулся следом. Она обернулась и ослепительно улыбнулась. «Каждый раз, когда я выигрываю, у меня пробуждается волчий аппетит. А у вас?» арен не знал, что ответить. «Вы уже ужинали?» «Нет-нет», — «Нет, нет», торопливо ответил он. «Не успела Надя преодолеть две ступеньки, отделявшие игорный зал от гриля?» как перед ней возникли сразу три метра до отеля. «Столик, мадам Фишлер, пожалуйста, пройдите сюда!» Едва они сели, как официант хлопнул пробкой дома приньон. Она окунулась взглядом в глаза Алина и пристально посмотрела на него с легкой улыбкой на губах. «Как вас зовут?» «Пайп», — пересохшим горлом с трудом ответил он. «Ален Пайп». «Ален Пайп», — задумчиво повторила она, — «а я Надя Фишлер. Может ли Надя Фишлер узнать у Алена Пайпа, что он делает в казино Пальм-Бич в ночь с 25 на 26 июля?» Ален заерзал на стуле. «Смотрю на вас. И чтобы посмотреть на меня, вы приехали из Нью-Йорка». «Ну а теперь, когда вы меня увидели», — доставала она Алина, не спуская с него глаз, — «чего бы вы хотели от Нади?» «Ален решил не отказать тебе в маленьком удовольствии. Хочу вас обнять». Она строго посмотрела на него. «Правда? Я тоже». Они рассмеялись. От запаха ее духов, ее присутствия, голоса, взгляда и, возможно, потому что он почувствовал, что она догадалась о самых его сокровенных мыслях, ему стало легко и свободно. «Чем бы вас побаловать? Мне кажется, вы так же голодны, как и я. Угощаю». «Нет уж, нет», — сказал ален и положил на стол жетоны. Она насмешливо посмотрела на него. «Мистер Пайп почувствовал себя уязвимым, получив приглашение от женщины. Я права?» не «Нет, нет, но икра, жареные лангусты, взбитый кофе, выбирайте. Я буду то же, что и вы. Хорошо, Марио, спагетти. Слушаюсь, мадам Фишлер. Сейчас же закажу. Как всегда, с жареным салом». «Вы любите нарезанное мелкими кусочками и хорошо поджаренное сало?» — спросила Надя у Алина. «Я люблю все». «Он не неподражаем», — шепнула Надя Марио. «Тогда с салом. Мистер Пайп обожает сало». Она кивнула в сторону жетонов. «Вы намереваетесь ставить их в раму?» А Ален посмотрел на нее, не понимая, к чему она клонит. «Я не видела, чтобы вы играли. Вам не нравится играть?» «Мне никогда не приходилось», — чистосердечно признался Ален. «Никогда?» — воскликнула она, удивленно округлив глаза. «А для чего же тогда эти жетоны?» «Хотел попробовать», — ответил Ален, зглотнув слюну. «Во что вы хотите их проиграть?» Он почувствовал, что клетка захлопнулась. Она уже встала из-за стола. «Идемте!» — сказала она, взяв его за руку. Не отпуская его руку, она потащила его в противоположный угол зала, где царила особая тишина, та, которая сопровождает борьбу гигантов. Олен попробовал высвободить руку, но надены пальцы только сильнее сжали его запястье. Она по-хозяйски забрала у него жетоны и шепнула на ухо. «Пополам! Пятьсот тысяч в банке!» — объявил Крупье. «Банк!» — выкрикнула Надя. У Алина повлажнели ладони. Он поднял глаза на банкомета и от неожиданности вздрогнул. Перед ним сидел Арнольд Хакеттс. Алену пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы не сбежать. Пока он утихомиривал дрожь в ногах, Надя небрежным жестом выбросила на стол взятые карты два короля. С хитрой улыбкой на лице Хаккетт открыл свои четверка трев и двойка пик. Ален едва не застонал, когда увидел, как забирают его бесценные пять жетонов. Грибок Крупье двигал жетон в сторону Хакета, который тут же накрыл их своими маленькими жирными руками. Справедливость начинала торжествовать. В воле и случая Хакет возвратил в канах часть того, что Бурже по ошибке выдал в Нью-Йорке. «Новый кон в банке сто тысяч», — спокойно произнес Крупье. «Сто тысяч». Надя сильно сдавила руку Аллену. «Ваша очередь! Что я должен делать?» «Говорите, банк!» ален вдохнул полной грудью и услышал свой голос. «Банк!» Но голос оказался таким слабым, что Крупье пришлось переспросить. «Кто сказал банк?» Не в силах больше произнести это слово, ален поднял вверх два пальца. Арнольд Хакетт уважительно кивнул головой и сдал ему две карты. Надя заставила Алена спрятать их в глубину ладони, вытащила их кончики и бросила на них безразличный взгляд. хакет открыл свои карты. «Восьмерка в банке», — сказал Крупье. «Старому крабу недолго осталось жить», — шепнула Надя. «Выбрасывайте свои!» Ален выложил на стол пять бубен и четыре треф. «Девятка на Понтер», — сказал Крупье. Два жетона по пятьдесят тысяч франков проделали путь и ливли перед Алином. «Переход!» — предупредил Крупье. Он положил перед Алином колоду карт. «Берите банк!» — шепнула Надя. Он растерянно посмотрел на нее. «Берите!» Она выложила на стол все жетоны. Два по пятьдесят тысяч и пять по десять. «В банке сто пятьдесят тысяч!» — произнес Крупье. «Господа!» «Делайте ваши ставки». «Банк», — сказал Хакет. «Две карты ему, две карты себе», — подсказала Надя. Ален неловко выбросил две карты, и крупье пришлось подвинуть их грибком к Хакету. «Карту?» — попросил Хакет. Ален открыл ему третью карту. Хакет подозрительно посмотрел на нее и, наконец, сказал. «Сень!» «Девять!» — радостно воскликнула Надя. Крупье передал Алену в руки несколько жетонов по сто тысяч и один на пятьдесят тысяч. Ален машинально зажал жетоны под мышкой, но Надя вытащила их и хладнокровно положила на сукно стола рядом с тремя выигранными жетонами. — Триста тысяч в банке! — сказал Крупье. Ален быстро подсчитал в уме, что ставит на игру семьдесят тысяч долларов. Его лоб покрылся испариной. «Он их ненавидит!» — прошептала Надя, вид которой говорил о том, что все это ее очень забавляет. Лицо Арнольда хаката приобрело коричневый оттенок. Казалось, он колебался. «Триста тысяч в банке!» — повторил Крупье. «Господа, триста тысяч!» «Банк!» — решительно произнес Хакет. Ален сдал карты. «Семь на Понтер!» — сказал Крупье. «Восемь банк!» — ликующим голосом воскликнула Надя. Крупье придвинул Олену три жетона по 100 тысяч франков. Если присовокупить их к тем, что составили банк, получалось 600 тысяч франков или 140 тысяч долларов. Когда он подумал, что ему потребовалось бы проработать в Хакетт шесть лет, чтобы заработать эту сумму, Его охватило непреодолимое желание забрать выигрыш. «Он начинает ломаться!» — возбужденным голосом шепнула Надя. Глазами смертника Ален наблюдал за тем, как Надя выкладывала на стол весь выигрыш. «Шестьсот тысяч франков в банке, господа! Шестьсот тысяч!» Хакет наклонился к Гамильтону Прэнс-Линчу и что-то прошептал ему на ухо. «Гамильтон?» Задумчиво смотрел на молодого человека, который, если верить шоферу, был одним из его клиентов.